Глава 25. Нежданные гости. День сменился ночью. Набежавшие к вечеру тучи плотно окутали небо, закрыв собой звезды. Ветер снова растормошил мои волосы, и я в последний раз перед уходом оглянулась, чтобы окинуть взглядом нашу тренировочную поляну. Время давно за полночь. События раннего утра не стерлись и не перестали волновать, Скорее, я сама устала о них волноваться и предпочла не думать о том, что не могу ни понять, ни изменить. Мы с семьей уходили на двухчасовой перерыв. Айзек отказался от индивидуальной тренировки, что не могло не огорчить. Меня не волновало, как сильно обиделся на меня Айзек за то, что я угрожала его девушке. Но волновало другое. «Парень может дорого заплатить за свою гордость». По охотиться мы с Крисом решили сразу, чтобы потом не отвлекаться и незамедлительно направиться на очередную тренировку. Идя по и без того безмолвному лесу, мы не обронили ни слова, кроме коротких фраз, из которых и диалог не сложишь. Мне не хотелось говорить. Крис не настаивал. Охота сегодня тоже не задалась. Живности почти не было. Нам еле удалось изловить пару оленей, по одному на каждого». К дому мы дошли, так и не обронив ни слова, и скрылись каждый в своей комнате. Оставшись наедине, я облегченно вздохнула. Весь день мне казалось, что от меня ждут каких-то объяснений, но у меня их не было и для самой себя. По привычке я прикрыла за собой балконную дверь, задернула шторы и только тогда направилась в гардеробной сменить измазанную грязью одежду на новую. Горячий душ помог окончательно смыть плохие мысли, накопившиеся за день. И все же легкая тревога осталась, но я уже знала, что, а точнее кто, поможет мне вернуть равновесие. Помимо моих личных проблем, над нами нависла такая угроза, что ее не смыть ни горячим душем, ни целым водопадом. Мы совершенно слепы в отношении времени. Готовиться-то мы готовились, но главный вопрос оставался открытым. «Когда ждать армию, грозящую уничтожить целую стаю оборотней?» Я причесала высушенные феном волосы и вышла из комнаты. Дверь в конце коридора была закрыта. Я робко постучалась. Открыто послышался мягкий бас. Я вошла. Крис лежал на кровати, его лицо подсвечивалось от планшета, который он держал перед собой. Как только я появилась в дверях... Он отложил гаджет и посмотрел на меня. «Можно?» «Никогда не спрашивай меня об этом. Для тебя дверь всегда открыта», — ответил Крис. Я сделала неуверенный шаг вперед. В комнате стоял кружащий голову аромат кедра, который шлейфом тащился вместе с теплым воздухом из ванной. Крис так же, как и я, успел принять душ и переодеться. Его всегда идеально уложенные волосы Сейчас спутались во влажные короткие кудри. Крис похлопал рукой по кровати, приглашая меня лечь рядом. Забравшись на кровать, я обняла его и положила голову на плечо. Крис сомкнул руки на моей талии. «Сегодня ты решила никуда не отлучаться после тренировки?» Тихо спросил Крис. Я покачала головой. Крис довольно улыбнулся. «Прости, что не говорила с тобой весь день», — прошептала я. Все хорошо. Спокойно, сказал он. Тревога рядом с ним и правда проходила. Хотя ее отголоски все еще пульсировали внутри. Чем занимался? Ничем особенным. Смотрел, что в мире происходит. И что же? Да все как обычно. Криминальность растет. Люди пропадают. Где? Перебила я, приподнявшись. За последние пару недель больше всех не везет Лондону. Там с преступностью особые проблемы. «А что?» Я вздохнула и снова опустилась на его плечо. «Последствия создания вампиров», — объяснила я. «Юлары обращают вампиров, пользуясь запасами с фермы. Но на опустевшие место нужно собрать других людей. Вампирам ведь нужно кем-то кормиться». «Жуткое местечко», — подытожил Крис. Я кивнула. Мы лежали в темной комнате, освещенной легким сиянием луны. Я наблюдала, как деревья за окном трепещут от ветра, а в отражении стекла видела нас, беспечно лежащих на массивной кровати, застеленной серым покрывалом. В какой-то мере мне хотелось, чтобы так было всегда, чтобы не существовало никаких родственных душ, чтобы не было никаких вампиров, которые вот-вот попытаются убить тех, кто так дорог мне». Крис заметил, что я напряглась. Что случилось? «Мне страшно», — призналась я после минутной паузы. «Почему?» — Крис наклонил голову, пытаясь заглянуть в глаза. Я приподнялась и уперлась подбородком в его грудь. «Мне страшно, что у нас ничего не получится. Страшно, что ваше решение остаться — это огромная ошибка. Страшно, что мне придется увидеть, как вы, как ты...» Я вздрогнула и отвернулась, так и не закончив предложение. «Эй!» Крис повернул меня к себе, взяв за подбородок. «Все будет хорошо. Я обещаю тебе. Слышишь? Никто из нас не умрет». Гранатовые глаза вспыхнули теплотой. Но его страх, который я ощущала, говорил о многом, только вот Крис боялся не за себя. Даже не думая взвалить все на свои плечи вдруг сказал Крис, с подозрением посмотрев на меня. «По правде говоря, я обдумывала вариант сковать вампиров в доме и не пустить на бой. Эта же участь постигла бы и Джонатана. Правда, я пока не придумала, как до него добраться так, чтобы волк оказался в безопасном месте. Но это не было серьезным планом. Ведь если бы чужаки прорвались и нашли скованных вампиров и Джонатана, у них даже не было бы шансов побороться за свою жизнь. Или если бы я, потеряв контроль... «Пришла к ним сама?» «Не буду», — уверенно ответила я и, посмотрев на Криса, добавила. «Только пообещай мне кое-что». Крис насторожился, всматриваясь в мое лицо. «Во время битвы ты не станешь меня защищать и ни разу не посмотришь в мою сторону. Обещай, что будешь беспокоиться только о себе и защищать только себя». «Я не стану обещать такое», — резко отрезал Крис. «Крис, пойми, наконец, мне не нужна защита. Из всех вас, вампиров и оборотней, я гарантированно выживу. Но я не хочу быть единственной выжившей. Если ты будешь отвлекаться на меня, ты можешь погибнуть. Ты должен сконцентрироваться только на себе. Пообещай это!» Крис покачал головой, но зерно сомнения уже зародилось в нем. Скорее всего, он понимал, что я права, но чувства мешали ему мыслить рационально. Я приблизилась к нему так, что чувствовала его дыхание на своей коже. А он моё. Я прошептала. «Пообещай мне, Крис. Пожалуйста, пообещай». Крис притянул меня к себе. Он серьезно всматривался в мои глаза. Долго, изучающе. «Я не могу пообещать не думать о тебе. Это невозможно». Наконец ответил он после некоторой паузы. Но обещаю, что во время битвы буду делать все, чтобы не умереть. Я облегченно вздохнула. Это все, что мне нужно было услышать. Крис дотронулся до моей щеки, волос, плеч, все ниже и ниже, видя рукой по моей спине. Остановившись на пояснице, он обвил меня так, что казалось мы стали единым целым и потянулся к моим губам. Этот поцелуй был другим похожим на наш первый, когда страсть граничилась нежностью, но все больше и больше выбивалась на первый план. Одно резкое движение, и я уже лежала на спине. А Крис прижимал меня к кровати своим телом. Казалось, он и не думал останавливаться. Вдруг он оторвался от моих губ. Лишь на секунду, чтобы взглянуть в глаза. И снова прильнул ко мне с большей страстью. Поцелуй стал настолько жарким, что даже не верилось, что температура наших тел в данный момент не превышает 59 градусов по Фаренгейту. Крис провел рукой по моему телу, и я резко остановила ее, как только она скользнула под кофту. Я прекратила поцелуй. Крис недоуменно посмотрел на меня. «В чем дело?» «Нам нужно идти на тренировку», — прошептала я. «Подождут», — коротко ответил Крис, — снова наклоняясь к моим губам. Но так и завис в воздухе, наткнувшись на мои вытянутые руки. Я поджала губы и покачала головой. Он всмотрелся в мое лицо, затем, понимающий, кивнул и завалился на спину, закрывая глаза. «Прости», — прошептал он. Я повернулась на бок, чтобы видеть лицо Криса. Он был напряжен. Я прекрасно понимала, почему. «Конечно, истинной причиной...» почему я его остановила, была не тренировка, а то, что я боялась забыться, боялась близости и не готова была зайти так далеко. Да я и не была уверена, что в объятиях Криса я не стану думать о Джонатане. И если бы Волк пробрался в мои мысли сейчас, это было бы совершенно нечестно по отношению к Крису. «Это ты меня прости», — прошептала я, чувствуя, что готова сгореть от стыда. Никогда не извиняйся за такое. Покачал головой он и, наконец, открыв глаза, посмотрел на меня. Красивое фарфоровое лицо в свете луны. Было белее снега, а красные глаза и яркие губы были еще ярче на фоне меловой кожи. Что бы ни говорил Крис, я чувствовала себя виноватой. А значит, теперь буду еще аккуратнее в своих поступках и жестах. Я посмотрела на часы, стоящие на столе. Еще есть 20 минут до выхода». Завалившись на спину, я решила отвлечься от нашей неловкой ситуации размышлениями о том, что же делать с Айзеком. Пожалуй, завтра я его таки затащу на персональную тренировку силой, если он снова откажется от моей помощи. Крис так же, как и я, смотрел в потолок, подложив руки под голову. «О чем думаешь? С учетом того, что я думала о секрете Айзека, который раскрывать нельзя?» Пришлось импровизировать на ходу. «Ай, ай, за родственные души!» Крис повернулся и впился в меня взглядом. «Ты с Тайлером разговаривал на эту тему?» Озадаченно спросил он. Я посмотрела на Криса, не понимая, откуда столько скептицизма. «Да? А что? Ты не веришь в родственные души?» Крис задумался и, пожав плечами, снова уставился в потолок. «Да я и не знаю, во что верить. Если послушать Тайлера, то, что он почувствовал, увидев Мэри, все эти вспышки в глазах, стук сердца, слияние душ. Тяжело в это не поверить, да? Часто ли у вампира вообще бьется сердце? Да я и сам там присутствовал. Видел, как Тайлер резко изменился. Но с другой стороны, это что получается? Мы не можем сами выбирать себе спутника жизни? Все уже предрешено». Не знаю, не знаю. Я присмотрелась к Крису и всерьез задумалась о его словах. И правда, нечестно, что мы не можем выбирать, но с другой стороны, родственная душа – это твоя настоящая половинка, твоя истинная любовь, человек, который идеально подходит тебе, твое отражение, твое дополнение. Но в моем случае это огромнейший риск и от того нестерпимая боль. Ведь если бы я могла выбирать, то выбрала бы Криса. И сейчас бы не терзалась тем, что мне приходится его отвергать из-за притяжения к тому, кого я толком даже не знала. А насчет Эммы и Айзека продолжил Крис после короткой паузы. Даже не знаю. У них было не совсем так, как у Тайлера, который полюбил Мэри с первого взгляда. Крис издал смешок. Но тем не менее, чтобы влюбиться друг в друга... Эми, и Айзеку потребовалось всего три дня. «Значит, не родственные души», — подумала я. «Почему ты спросила?» Повернулся ко мне Крис. Я пожала плечами. «Интересно, мой правый бок ни с того ни с сего завибрировал, и я, опешив от неожиданности, отпрянула в сторону, завалившись на Криса и чуть не столкнув его с кровати. Незаметно для себя я легла на планшет, На котором только что зазвонил будильник. Время идти на тренировку еще один день. Комната сотрясалась басистым смехом. Повернувшись к Крису, который, не сдерживая, смеялся во весь голос, говоря Такой опасный вампир, так легко напугать, я толкнула его в бок, отчего он расхохотался еще громче. Мы нехотя встали с кровати и направились к двери. Крис шел, закинув руку на мое плечо. Мне было страшно покидать дом. Страшно, что на противоположном холме я снова увижу его. Но другого выхода нет. Возможно, когда все закончится, я все таки смогу сбежать с вампиром, который так крепко сейчас обнимает меня. Эмма и Айзек уже ждали нас внизу. Эмма завязала хвостик, и на этот раз оделась более спортивно, сменив привычные джинсы на леггинсы цвета хаки. Мы стремительно углублялись в лес, Направляясь к холмам, Крис начал отставать, и я, оглянувшись, тоже сбросила скорость, пока мы с Крисом и вовсе не остановились. «В чем дело?» — спросила я, с опаской осматриваясь по сторонам. «Я вижу, что ты делаешь», — шепнул мне Крис. «Давай сегодня я с языком поработаю». Я удивленно округлила глаза, но кивнула. Уж не знаю, в каком бунте он там участвовал. И как вышел в бою, но как по мне, с таким успехом он не продержался бы и пяти минут с более-менее серьезным противником. Продолжал размышление Крис, беря меня за руку и возобновляя шаг. Может, в том бунте не было серьезных противников, предположила я. А были ли вообще? Уже на бегу бросил фразу Крис. Опешив, я уставилась на удивительно догадливого Криса. И о чем Айзек только думал. Так нагло врал в семье, где тебя запросто могут раскусить. К сожалению, меня больше волновало другое. Если Айзека и правда раскусят, то ему незачем будет хранить мой секрет. Мы, вампиры, как обычно, пришли первыми. Оборотней на холмах не было, а внизу уже вовсю отрабатывали удары Айзека и Эмма, опередившие нас всего на пять минут. На самом деле отрабатывала удары Эмма... А Айзек, в свою очередь, всеми силами пытался защищаться и ставить блоки. Ну что ж, сегодня Айзеку повезло, и у него появился персональный тренер на целый день в лице Криса. Будем надеяться, что его методы обучения будут более действенными и не такими жестокими, как мои. Впрочем, о методах Криса я узнала сразу же. Вампир подошел к Айзеку и, бесцеремонно схватив его за шкирку, Уволок в дальний угол площадки. Айзек опешил, но возражать не стал. «Чего это он?» — спросила Эмма, смотря на то, как Крис очень доступным и наглядным способом показывал Айзеку, куда нужно бить и что нужно отрывать. Решил, что сегодня мальчики и девочки тренируются отдельно. Пожала плечами я, довольная тем, что Айзак перестанет обижаться только на меня. «Ну, давай». Эмма резко повернулась ко мне и присела в стойку. «Нападай». Готова? скептически уточнила я. «Давай». Ну, я и напала. Быстро, резко и с разворота, зарядив Эмми кулаком в область переносицы. Девушка пошатнулась, но выстояла. Затем кивнула сама себе, как бы проанализировав свою ошибку, и снова встала в стойку, показывая рукой нападать еще. Последующий час мы так и работали. Девочки в одном углу. Мальчики в другом. А враг ветер огибал, ленясь заглядывать вниз. Но вот деревья на холмах со скрипом клонило то в одну, то в другую сторону. Кажется, от дождя нам все-таки не отделаться. К обеду явно намечалась гроза. Темные тучи светлели, сдаваясь перед лучами просыпающегося за ними солнца. Мы самые сильно увлеклись, и наша тренировка давно перестала быть серьезной. Повалив друг друга на землю, мы смеялись от души не только из-за того, что за час успели вывалить друг друга в песке и знатно подправить себе прически, но и из-за косящихся в нашу сторону парней, со скрытым интересом наблюдающих кто кого на этот раз. Поднявшись с земли, я уже собиралась снова напасть на Эмму, как вдруг увидела за ее спиной десять пар горящих глаз. Мы даже не заметили, что уже давным-давно не одни. Веселее, как ветром сдуло. Волки величественно, благородно выгнув шеи и растопырив лапы, стояли на холме. Ветер тормошил их шерсть. Уши навыстрены. Глаза с интересом бегали по площадке. Мне даже не нужно было искать глазами его. Я уже знала. Он здесь. Присутствие трехцветного волка для меня теперь всегда слишком очевидно. Притяжение тянуло в его сторону. Внутри растекалось тепло, как согревающий огонек счастья, заставляющий слегка улыбнуться. А в области сердца возникало легкое пульсирующее чувство. Рассела не было, а вот беловолосый парень снова появился. Сегодня он выглядел чуть более уставшим, то и дело зевая и потирая красные сонные глаза. Он подошел к краю холма и махнул нам рукой. Доброе утро! Я лишь слегка усмехнулась и приветливо кивнула в ответ. Он окинул нас сонным взглядом, еще раз зевнул и завалился на Майка, серо-коричневого волка, стоящего справа от него. Оделся парень намного теплее, чем вчера. Объемная пуховая куртка вместо легкой ветровки и ботинки вместо спортивных кроссовок. Майк лег на землю, и парень, присев рядом, прислонился к волку, Словно тот был мягким, удобным креслом. Взяв рюкзак, беловолосый стал в нем с интересом копошиться. Через минуту он уже с удовольствием похлебывал теплый ароматный напиток из термоса, судя по запаху, кофе и очень крепкий. Бедный парень. Сегодня он явно не выспался. Заметив, что я все еще за ним наблюдаю, парень немного смутился и, оторвавшись от термоса, крикнул. «Вы продолжайте, продолжайте!» «Не обращайте на нас внимания!» «Как тебя зовут?» Вдруг преисполнившись смелости, спросила я. Парень удивился, будто нам не положено знать таких подробностей, но, переглянувшись с Джонатаном, снова повернулся ко мне. «Дастин!» — ответил парень и отвернулся. Достал из рюкзака бутерброд к напитку из термоса и продолжил завтрак. Наши имена этот парень, безусловно, знал... «Раз ему известны даже такие подробности, как моя способность, но мне до сих пор было непонятно, кто он и зачем оборот не притащили его к вампирам. Мне он не мешает. Другим вампирам, к счастью, тоже, но зачем?» Спустя два часа Крис довольно вскрикнул и принялся хвалить Айзека, который, судя по всему, усвоил некий урок и успешно применил полученные знания в бою. «Мы с Эмой этого не заметили», потому что наши поединки стали действительно ожесточенными. Эма буквально схватывала все на лету. Я хоть и поддавалась, но с уверенностью могла сказать, что теперь мне не страшно выпускать Эмму против чужаков. Она-то уж точно задаст им перца. По случаю успешных результатов как Эммы, так и Айзека мы устроили маленький перерыв, расположившись на противоположном от волков холме. Дастин благополучно уснул. Он завалился на бок, уткнулся носом в длинную волчью шерсть и, обняв широкий бок майка, с наслаждением похрапывал. Волки не мешали ему спать, но сами бдили, следя за каждым нашим движением. «Очень странный тип», — шепнул нам Крис, не сводя глаз с Дастина. «Как думаете, кто он? Чей-то брат?» — предположил Айзек. «Или какой-нибудь дальний родственник?» «Да какой родственник?» Возразила Эмма. «Дальним родственникам не рассказывают такие подробности, в которые посвятили его оборотни. А на самого оборотня он и отдаленно не похож». Джонатан навострил уши и внимательно посмотрел на нас. Я смутилась и села в полоборота, чтобы не видеть его. И тихо-тихо заговорила. Не знаю, кто он, но все же странно притащить человека к целой компании вампиров». Но это должна быть веская причина». «Интересно, какая?» «Жаль, что Тайлер уехал, прихватив с собой Мэри», — шепнул нам Крис. «Можно было бы спросить у нее. Она часто бывала в их поселении, может, видела что или слышала». «Тайлер, конечно, смельчак», — усмехнулась Эмма. «Он забыл, что не такой уж и бессмертный». С этими словами она подняла глаза на волков и съежилась. «Я ее понимала». Смотреть в глаза волку — то еще испытание. Мне иногда кажется, что это какая-то их фишка — примагничивать к себе вампира, будить в нем первородный страх, а затем убивать. «А то ты его не знаешь», — засмеялся Айзек, приобняв Эму. «Он сначала делает, а потом думает. Хотел бы я увидеть лицо Тайлера, когда ему придется расхлебывать последствия похищения кузины-оборотня». Смех Айзека оказался заразительным, и мы все вместе расхохотались, представив вытаращенные глаза Тайлера. «Да», — протянул Крис, успокоившись и подняв голову к пасмурному небу. «Сегодня нам не повезло. Вторую половину дня снова придется в грязи валяться». «Может, и не придется?» — пожалуй, плечами я. «Нет, сегодня дождя точно не избежать», — авторитетно заявила Эмма. «Я к тому, что, когда дождь начнется, мы можем пойти домой и переждать его там. К тому же, помимо тренировок, нам не помешало бы обсудить тактику сражения и обдумать стратегию. Не будем же мы вылавливать чужаков, бегая за ними по лесу?» «Хорошая идея», — кивнула Эмма. «Есть еще много вопросов, которые нужно обдумать и обсудить». Волки навострили уши и недовольно заворчали. Майк тряхнул боком, пытаясь разбудить Дастина. Но тот только проворчал себе что-то под нос, поилозил по волчьей спине, схватив майка за шерсть и перевернулся. Джонатан тихонько подполз к Дастину и громко с замахом и соответствующим рыком клацнул огромными зубами прямо перед носом мирно спящего парня. Тот вздрогнул, распахнул еще невидящие круглые глаза и, заметив сомкнувшуюся пасть прямо перед ним, Отпрыгнул в сторону, придавив Майку хвост. Волк взвыл и вскочил на лапы, прижимая придавленную часть тела. Добавок оказалось, что Дастин не разжал руку, когда отпрыгнул в сторону, а сделал это только сейчас. Клок серо-коричневой длинной шерсти проскользнул между пальцами Дастина и развеялся по ветру на глазах у недовольного и, по-моему, сильно разозлившегося Майка. От увиденного представления я не удержалась и хихикнула. А после того, как Майк задней ногой толкнул Дастина, который извинялся за обтоптанный хвост и вырванную шерсть, я и вовсе рассмеялась. Джонатан повернулся и, посмотрев на меня, выпрямил голову и издал странный, похожий на волчье рычание звук, будто тоже засмеялся. И сердце снова дрогнуло. Но теперь сил сопротивляться и вовсе не было. Я просто позволила себе радоваться его присутствию. Греться в его теплом взгляде и мечтать о том, что было бы, если бы я позволила нашим душам сойтись. Я была бы живой. Такой же, как и этот парень. Такой же, как и он. Волк тоже не отводил от меня глаз до тех пор, пока к нему не подошел Дастин и не пнул в бок, вопросительно вздернув подбородок. Волк впился в него серьезным взглядом. Дастин задумчиво кивнул. «Ах, да», — протянул Дастин и повернулся к нам. «Ну вы что, собираетесь обсуждать такие важные вещи без нас?» Вампиры удивленно повернулись к Дастину. «Непонятно, как спящий человек услышал наш разговор, а теперь говорил так, будто считает себя частью стаи. Да нет, пожалуй, плечами я. Если хотите, присоединяйтесь». «Конечно хотим», — тут же кивнул Дастин. «Когда и где?» Я не успела ответить на его вопрос. Дастин кивнул Джонатану и добавил. «Идет. Как начнется дождь? Встречаемся в вашем доме. Волки перевоплотятся в людей для разговора, не переживайте насчет этого». «Еще бы нам переживать», — фыркнул Крис. «Ладно, перерыв окончен. Возвращаемся к тренировкам» скомандовал он, таща Айзека за собой. Я кивнула, но все так же продолжала пялиться на Джонатана. «Почему он на меня смотрит? А вдруг он тоже что-то чувствует?» Мне стало не по себе. С одной стороны, мое сердце трепетало от счастья, едва я подумала о взаимности. Но с другой стороны, я не должна забывать, что наши отношения недопустимы. Только я собралась с мыслями и уже хотела отвернуться от волка и подойти к Крису, чтобы напомнить себе, кто мой маяк, как тут же вздрогнула и онемело от недоумения. Джонатан заметил перемену на моем лице и навострил уши. Я прислушалась к себе. Мне не показалось. К холмам со стороны дома кто-то приближался. Не так медленно, как человек, но и не так быстро, как мог бы вампир. В голове за секунду промелькнули все возможные угрозы, которые могли бы на нас обрушиться сейчас. Я напряглась, но ждать, пока гость сам заявится к нам, и чего хуже, нападет на волков, я не стала. Я рванула на вершину нашего холма и застыла. Я была готова ко всему, кроме этого...